Меры Артёма Каменистова Стикс Александр Алефиренко Михалович Рассказ Что голова так раскалывается Михалыч с трудом оторвал тяжёлую, словно налитую свинцом голову от сплющенной в блин подушки. Как обычно пили водку, а пиво-то как раньше после водки, с таким же гулёвского и ничего. Да что ж такое? Он потряс головой. Бля, лучше бы этого не делал. Свинец в черепной коробке задвигался, тупая боль усилилась, потянуло на рвоту. Еле пересигёл неприятные позывы. Рядом кто-то глухо взхрапнул. Морщись от боевых ощущений, повернул голову к стене и замер, недоумённо разглядывая возвышающийся продолживатый холм из толстого одеяла, скрыдовавшего очертания человеческого тела. Осторожно приподнял уголок одеяла. В нос ударило коктейлем из перегара и аромата женского пота. Он и сам в данный момент пахни фиалками, но то был чужеродный, непривычный для его комнаты запах. Поднял повыше одеяло, взлохмаченные рыжие волосы, лицо в конопушках и приоткрытый рот. Тьфу ты, соседка Зинка с первого этажа. Разведёнка и любительница под дать. Хреновые дела, почесав сквозь синие семейники своё хозяйство, пробормотал озадаченный хозяин квартиры. скрипнул пружинами продавленного дивана, кряхтя поднялся и пошлёпал босыми ногами по холодным половицам пола на кухню своей однушки. Головная боль даже не думала прекращать мучительную пытку, а тут ещё и конфуз с соседкой. Трезвому ему неприятно и взглянуть на неё, тем более в голову не пришло бы привести её домой. Женщина свободных нравов местами надо отдать должное, даже немножко и симпатичная. Но за последние года 3 опустившиеся. Подсела на стакан, перестала за собой следить, работала дворничихой, убиралась в их же дворе, да и ещё в соседнем. Местный участковый лейтенант Сапрыкин буквально прописался в их подъезде, и всё из-за шумных пьяных гулянок Зинки с мужиками. В подъезде вечно воняло подгоревшей пищей, а ночьстенько засыпала, забыв про включённую плиту и сковородку с картошкой на ней. Эдок и до пожара недалеко. "На «Да, хреновые дела", повторил Михалыч и добавил. Видно вчера на бровях домой пришёл, раз её с собой приволок. Снова почесал своё хозяйство, хоть бы зараза никакой ни подхватить. Подумал и обречённо вздохнув махнул рукой. Раньше думать надо было. Что сейчас языком молоть? На кухонном столе красовались грязные тарелки. Скатерть заляпана тёмно-красными уже закоревшими пятнами. Ну да, килька в томате на закуску была. В пустой же стеной банке возвышалась горка из смятых мундштуков папирос и сигаретных окурков. Дама курила приму, а он беломорканал. Пустая бутылка от русской стояла на полу. Не заметил и задел ее ногой, глухо звякнув, бутылка откатилась к стене. Ну и шут с ней, потом подберу. Наклоняться поостерегся. Рвотные позывы периодически напоминали о себе. «Чем же поправиться?» «Не допитая бутылка лучистого. Как светская дама, Зинка предпочитает вино». «Блин, пиво не допили, а пробкой закрыть забыли. Вычхлась, поди!» «Но всё же выпил. Оставалось его с полстакана. Не выливать же!» «Гадость! Стало ещё хуже и противнее. Головная боль даже не думала отступать». Послышалось неуровное шлёпание босых ног. Пошатываясь, уже одетая в платье, на кухню зашла Зинка. Потухшие было глаза при виде бутылки с вином оживились. Ни слова не говоря, она схватила заветную ёмкость дрожащей рукой и запрокинув голову, жадно обхватила горлышко пухлыми губами. Через мгновение с сожалением посмотрела на опустевшую бутылку. Отрыгнув, она выронила её на пол и как-то странно посмотрела на хозяина квартиры. От её безумного взгляда по телу у него пробежала дрожь. "Ты что, Зина?" Инстинктивно отступил от неё на шаг и упёрся спиной в стену. Между лопаток побежала струйка холодного пота. Женщина в ответ утробно заурчала и, подойдя к нему вплотную, неожиданно вцепилась зубами в его обнажённое плечо. Надо отдать должное, зубой её оказалась на редкость острыми и крепкими. Ракушенное плечо словно обожгло кипятком. Тройки крови, весенней капелью со склизнув с меча увлажнили пол. Ты совсем охренела, что творишь, кошка дранная? Вскипевший от ещё одной боли и злости, силой оттолкнул от себя, видимо, сошедшую с ума соседку. Та не удержалась на ногах, нелепо взмахнув руками, рухнула на пол. Маркс твою Энгельс выругался Михалычи замер, причувствуя плохое. Зинку упала на спину, а зателкам её угаразь дело попасть, прямо на тяжёлые, компактные железные тесочки. Он забыл про них напрочь. Вчера вечером перед застольем убрался со стола и временно опустил на пол, собираясь отнести их в кладовку. Лучше бы на подоконник поставил идиот, ткёл себя и свою лень. Но по пьяни его желание хватило лишь на первое действие. Работать с металлом очень любил, как ни как, а слесарь-инструментальщик шестого разряда. Это тебе не хухры-мухры. А где ему ещё в своей однушке любимым делом заниматься? Конечно же, на кухне. Злополучные тесочки постоянно находились на кухонном столе. Да, хреново эти туёвины, ничего не скажешь. А задача на почесал свой затылок, словно это он сам им ударился. Лужица тягучей крови медленно увеличивалась на полу. Тяжело опустился на табурет, на время забыв о не прекращавшей его терзать головной боли. Что Зинка мертва, он понял сразу, противных хруст проломившегося черепа, растекающейся на полу лужа крови, безжизненный, неподвижный взгляд корих глаз. Михалыч не считался пропавшим человеком. В свои 45 лет слесарь-инструментальщик 6-го разряда, член партии. В цеху все относились к нему с уважением, и он уже не помнил, когда к нему последний раз обращались по имени Николай. Только Михалыч. Правда, за последнее время секретарь парт-организации инструментального цеха Иван Кузьмич Попов уже в который раз грозился поставить вопрос ребром об его исключении из партии. Лишь малая статистика членства в партии рабочего контингента и непременные последующие за тем орк выводы со стороны парткома завода и райкома партии удерживали его от решительных действий. А всему причиной явилась несчастная любовь мастера золотых рук. Всё шло к законному оформлению отношений, как он вдруг поссорился со своей подругой. Вернее, конфликт возник с будущей тёщей. его любимая бухгалтер Жэка Гая, обидевшись за наезд на её мамулечку при обсуждении будущего бракосочетания новоявленных жених, назвал некоторые предложения будущей тёщи дурдомом. Уехала в Сочи отдохнуть и снять стресс. Там умудрилась быстренько, минуя всякие административные препоны и бюрократические проволочки, расписаться с сыном хозяйки, у которой она снимала в сарайчике койку. Такого предательства Михалыч не смог пережить. Водка помогала ему на время забывать про сердечную рану. Нет, он не стал алкоголиком, дело в другом. Природа не обделила его. Рост немного выше среднего, развитая мускулатура и кулаки вызывали у его оппонентов страх и уважение. А вот нервы ни не к чёрту, тем более после такого удара судьбы. Вследствие чего даже от случайного косого взгляда Он вскипал и выплёскивал свою эмоциональную энергию на обидчика. После чего очередная бумага из милиции на завод и в порт. Непременно и не единижды находил применение своим кулакам, доводя до белого каления руководство цеха и порторга. А работяги в цеху удивлялись, как он своими вечно разбитыми в кровь кулаками управляется с деталями сложнейших штампов, буквально порхая над ними с напильника. Если бы не эти обстоятельства, то жил бы он очень хорошо. Высокий заработок, бесплатная квартира от завода, путевки от правкома на море, уважение в коллективе, о котором уже упоминалось. И вот сейчас из-за какой-то пьяной дуры все пойдет прахом. Он со злостью посмотрел на труп Зинки, ничуть ее не жалея. Лишь проклиная момент, когда вчера ее случайно затащил к себе – Вернее, не смог от нее отвязаться. Надо звонить в милицию, сдаваться. Рука, потянувшаяся к телефону, остановилась на полпути. А ведь посадят меня, как пить дать, посадят. Могли бы и отмазать, но накопившаяся пачка милицейских протоколов... Вздохнув, подошел к висящему на стене отрывному календарю. Сорвал листик с уже прожитым днем, скомкал... И, обернувшись, бросил бумажный катыш на стол. 27 апреля 1979 года, пятница. Запомни этот переломный день в твоей жизни, пьяный идиот. Ладно, он вернулся в зал, поднял с пола вечером сброшенные в порыве страсти свои брюки. Порылся в карманах в поиске денег. Отыскал. На развёрнутой ладони лежало два смятых рубля и 36 копеек мелочи. Всё, что осталось на сегодняшний день от отпускных. На водку не хватит, на вино только. Погуляю в последний раз, а после сдамся. Бля, ну как же башка отрещит. Никогда так хреново себя не чувствовал. Одевшись в коридоре сунул ноги в резиновые сапоги, одел куртку, хоть и солнышко выглянуло, но ещё весна, а не лето. На улице свежо и лужи. Снял с крючка сетку-овозьку и вышел из квартиры. «Что-то шумновато сегодня!» Из-за закрытых соседских дверей доносились возбужденные крики, плач, что-то падало на пол, топот и глухие удары. Пожал плечами, в чужие семейные разборки нечего лезть. Выйдя из подъезда, зажмурился от яркого солнечного света. «Тепло! Зря, наверное, куртку надел, жарко будет!» постоял, привыкая к свету, осмотрелся. В окружающей среде что-то изменилось. Ну а что? Утро как утро. Народу на улице полно, вот только у большинства какая-то странная походка, переваливающаяся, что ли. При этом некоторые пытаются напасть один на одного. Виск, крики. Толстая тётка отбивается от двух таких же дурных баб с сумкой, нещадно их матеря. Психи. Михалыч поспешил к продуктовому магазину в соседнем квартале. Чувствуя одолевающую жажду, остановился у двух аппаратов с газированной водой. К радости, в одном из них стоял гранёный стакан. Перевернул его и, нажав сверху, прополоскал слабыми струйками воды. Вымыв, переставил под высовывающуюся сверху трубку. Сонул в приёмную щель найденную в кармане копейку. Лаская слух, аппарат фыркнул и в стакан ударила тугая струя воды, пузырясь при этом. С удовольствием выпил. Пузырики приятно проскребли горло и пищевод. Но чувство жажды не исчезло, и лучше он себя не почувствовал. Да что такое творится сегодня? Хорошая же водка была. Двери в магазин распахнуты, страждущие возле него, как обычно, не толпились. что очень странно. Но внутри кто-то был. Доносились непонятные и непривычные звуки. Вошёл в помещение и от удивления замер на месте. От увиденного едва глаза на лоб не полезли. Двое мужиков грызли лежавшую на полу продавщицу. Реально грызли, прокусывая и отрывая плоть. Петровна уже ни на что не реагировала, лишь в конвульсиях вздрагивали разбросанные по сторонам руки. одуревший от увиденного, Михалыч легко оторвал от неё мужиков, схватив их за воротники курток. Удержав их в разведённых руках, со всей силой стукнул лбами один об одного. Отбросил тела в стороны и склонился над продавщицей. Поздно, ей уже нечем было помочь. Эпидемия мелькнула в голове мысль. Перед тем как их столкнуть лбами, он услышал такое же урчание, что издавала и покойная Зинка. Не думая, что поступает неправильно и противозаконно, зашел за прилавок и положил в вовочку две бутылки водки. Немного потоптался и снял с полки еще три бутылки коньяка. Помирать так с музыкой. Сгреб несколько плиток шоколада Аленка, не забыл и про Беломорканал, дома уже закончился. Метнулся в соседний колбасно-молочный отдел, вернулся назад с двумя серыми кольцами и ливерной колбасы. Засобирался было на выход, но раздавшийся шорох заставил глянуть в сторону мужиков. Те поднялись с пола и как ни в чём не бывало попытались на него наброситься. Начинающий из экипаж слёзы осторожно опустил овочку на пол, молча подошёл к ним и обоим по очереди свернул шеи. Всё вышло просто изутнично. Хрустнувшей шейные позвонки, мужики кулями свалились на пол. Теперь уже точно вышка. Как же день дебильно начался. Тоска и обида охватила Михалыча. Из-за каких-то ненормальных разом испортит себе жизнь. Мелкие милицейские протоколы не в счёт. Парторг пошумит и перестанет. А тут вот дома Зинка холодная с утра лежит, и плюс эти ещё два придурка дохлых. Не понял. Трупы, не переставая урчать, вновь поднялись на ноги и направились к нему с опущенными вниз головами. Позвонки-то переломаны. Михалыч подхватил с пола овощку с ценным грузом и поспешил от греха подальше на улицу. Он уже ничего не понимал, что происходит. Затворил за собой двери и на всякий случай привалил к ним чугунную мусорку, что стояла в стороне от входа. Отойдя от магазина метров тридцать, услышал за спиной шум моторов. Оглянулся. С соседней улицы выехало два грузовых бело-голубых Зила 130-х и газон 51-й. Их внешний вид вызвал недоумение. Кабины и кузова сплошь обварены листами железа с торчащими в стороны штырями. Дурдом. Что-то в последнее время это выражение стало его любимым. У здания райотдела милиции находился бронетранспортер. Если армейская память не подводит, то 151-й и еще один ЗИЛ-130-й. Вооруженные люди, одетые как в военную форму, так и в гражданскую одежду, выносили и загружали деревянные и металлические ящики. Почувствовав неладное, Михалыч поспешил завернуть в ближайший двор, изменив свой маршрут, но не успел. Мужик, а ты куда так торопишься? Он вздрогнул от неожиданно прозвучавшего голоса у себя за спиной, бутылки в овочке жалобно звякнули. Обернулся назад. Парень в растянутой гражданской куртке и потёртых джинсах с автоматом АК-74 в руках. Заплечный солдатский вещевой мешок на брючном ремне в петле свисает кирказ с длинной деревянной ручкой, а в чехле с другой стороны армейская фляжка. Довольно колоритный вид с точки зрения Михалыча дополняли синие от татуировок кисти рук. Свесер инструментальщик с партбилетом в нагрудном кармане терпеть не мог приблатнённых и прочих уголовников. Он аккуратно, в который раз, опустил на пыльный асфальт авоську с драгоценной ношей. Парень с ухмылкой наблюдал за его действиями. Неожиданно и резко Михалыч врезал своим кулачищем со всей своей пролетарской ненавистью в челюсть парня, с одного удара свернув ее на бок. Оглянулся по сторонам и затянул бесчувственное тело в ближайшую подворотню. Затем вернулся за авоськой и выпавшим из рук парня автоматом. Быстро обыскал его карманы, ничего интересного и информативного. Лишь во внутреннем кармане нащупал узелок, обычный носовой платок, как ни странно чистый, а в нём с десяток желтоватых шариков, очень похожих на виноград. Сколько он такого съел на море и не сосчитаешь. Эти же виноградины были твёрдые, как кость. Задумался на миг, пожал плечами и выпросил их. Всякую хрен эти уголовники с собой таскают. Дошла очередь до флажки. Отвинтил пробку, понюхал булькающуюся в ней жидкость. Фу, гадость какая. Его аж передёрнуло, и едва не вытошнило. Брезгливо морщась от неприприятнейшего запаха, вылил вонючую жидкость на землю. В ней ощущалось присутствие алкоголя, но имея в авочке пшеничную и коньяк, и при этом пить всякое дерьмо, ну уж нет. А вот фляжка вещь нужная в хозяйстве пригодится. В армии у него такая же была. Стянулся с спины уголовника вещевой мешок. Вот он порадовал своим содержимым: два запасных полных магазина, в полотняном мешочке ещё россыпь патроны, перевязочные пакеты и продукты. Переложил туда же содержимое своей авоськи. Снял с парня куртку, завернул в неё автомат, приклад немного торчал наружу. Неважно, дом его недалеко, отденсет да как-нибудь. Осмотрелся, ничего подозрительного и подспешил в направлении своего двора. Пройдя несколько домов, замер. Если бы его руки не были заняты курткой с автоматом, то протёр бы глаза. Справа от него, между домами в метрах в 50, пораскочила сгорбленная обезьяноподобная мускулистая фигура под 3 м роста. с жутко вытянутой мордой и длиннющими лапами. Следом довигались ещё две поменьше, но не менее симпатичных. "Ё-моё", только и смог он вымолвить. Раздавшиеся автоматные очереди и одна более басистая, если он не ошибся, то из крупнокалиберного пулемёта. Служба в армии научила различать всякие оружейные звуки. Вспомнив Бога, что не совсем было уместно для члена партии, Он резво, насколько позволяло ему его больное состояние, понёс всех к своему дому. Когда прижмёт, то все идейные безыбожники враз становятся верующими. Положив автомат и рюкзак в зале, зашёл на кухню. Как он уже понял, звонить в милицию и сдаваться не было уже никакого смысла. В городе творилось черти что, и никому нет дела до его мелких пакостей в сравнении с глобальной ситуацией. А вот прибраться на кухне не мешало бы. Натянул на голову зинки мешок из-под картошки, закрепил его, чтобы не слетел. Подхватил подмышки, вытянул её из квартиры на лестничную площадку. Спустил на пару этажей ниже и положил у окна. У соседей больше криков слышно не было. Вишь, изредка доносилось глухое урчание. Обтянутые ватином, а поверх германтином деревянные двери скрывали шумы. устроившись на сложенном диване перед неработающим чёрно-белым горизонтом, в один приём выдул из горла полбутылки коньяка и заел любимый напиток интеллигенции куском свежей пе liverки. Лимоны у него отрадясь дома не водились. К тому же он слесарь, а не какой-то там профессор. Но от непрекращающейся невыносимой головной боли коньяк не спас. "Да что же такое?" в сердцах выкрикнул Михалович. Грихтя поднялся с дивана и поплёлся на кухню за спичками, зажав беломорину в зубах. Потряс спичечный коробок, пустой. Бля, папирос в магазине знабрал, а про спички забыл. Ещё раз чисто механически потряс коробком и в изумлении замер, открыв рот. Приклеившись разжёванным мундштуком, папироса свисала с нижней губы. Был от чего замереть. Из-под топыренного указательного правой руки, сжимающего спичечный коробок, словно из зажигалки, выскочил и заколыхался на воздухе лепесток пламени. Ничего не понимающий Михайлыч, напрочь забыв про головную боль, чисто автоматически прикурил от пальца и по привычке взмахнув рукой, погасил пламя. Ещё с минуту постоял ошарашенно рассматривая палец и обалдевший от случившегося с ним На ватных и ослабевших разом ногах еле доковылял до зала, по пути периодически зажигая и гася огонёк. Усевшись, допил коньяк и устало привалившись к спинке дивана, продолжил тупо смотреть на мерцающее перед ним фантастическое небольшое пламя. Жизненная энергия постепенно вытекала из тела несчастного слесаря, а вместе с ней уменьшался в размере и огонёк. глаза Михалыча закрылись, последний толчок, и сердце остановилось. Он так и остался сидеть на диване с выставленным перед собой указательным пальцем. Как из погашенной свечи из него вверх тянулась тонкая струйка дыма. А на стуле у дивана матово блестел вороненной сталью, так и не пригодившийся ему автомат. Если бы он только знал, что 2 часа назад собственными руками выбросил и вылил столь необходимые его организму лекарства. Если бы он только знал,